Глава четвертая. Как только подруга упорхнула по делам, я подтащила громоздкий стул к подоконнику и присяла рядом с деревцем. Долго разглядывала одинокий цветочек на тоненькой веточке. В голове не укладывалось, что флеменфир одним взмахом листочка перенес в академию. В детстве мама часто рассказывала сказки на ночь и лишь в одной упоминалась о флеменфире, как о дереве желаний. Я считала историю выдумкой. Неужели отец раздобыл исполняющие желания флеменфир? Удивительно. Чтобы окончательно убедиться в реальности происходящего, вскочила с места и подхватила приглашение на бал. Пробежалась глазами по строчкам и улыбнулась. Снова открыла шкаф, платье и туфли на месте. Теплым взглядом поблагодарила зеленого волшебника и с трепетом достала шикарный бальный наряд. Приодевшись, покрутилась у зеркала, разглядывая себя со всех сторон. Голубой шелк подчеркивал цвет глаз и оттенял светлую кожу. Усыпанный камнями корсет сверкал так, что можно ослепнуть. Лоснящаяся ткань струилась, приятно касалась лодыжек и дивно шуршала при каждом движении. Я опустилась в легком реверансе, как принято перед танцем, и закружила по комнате с воображаемым партнером. Так погрузилась в мечту, что очнулась только с боем настенных часов. Настало время, когда девушек ожидали на площади перед академией, чтобы отвезти на бал в роскошной карете. Лорд Дрекс заранее обеспокоился, чтобы с комфортом доставить конкурсанток в замок. Драгоценное приглашение сложила в сумочку, набросила на плечи теплую накидку с белой меховой оторочкой, а туфельки и заколола светлые кудри черепаховым гребнем. Это подарок матери, с которым я никогда не расставалась. За приятными хлопотами горе ненадолго отступило, но хватило намека, чтобы тоска по родителям свернулась в груди холодным комом. Я шла по коридорам академии и представляла, как бы восторгалась мама, увидев меня в таком наряде, и как бы умилялся папа маленькой дочурке, которая так быстро повзрослела. «Как же мне их не хватало!» «Роза? Не думала, что снова увижу тебя среди приглашенных!» — окликнула Кассандра на выходе из академии. Обернувшись, застыла под пристальным взглядом девушки. С удивлением и завистью она разглядывала мой наряд, а я изучала ее. Кроваво-красное пышное платье с отделкой из черного кружева выглядело эффектно. Такую яркую девушку издалека заметишь. «Представляешь? Украли приглашение, которое я у тебя купила!» Гневно всплеснула руками и окатила меня подозрительным взглядом. В памяти не кстати, всплыла пара из трактира, что ссорилась из-за потерянного приглашения. На миг почудилось, что события связаны, но тут же отмела эту мысль. «Сомнительно». Такие, как Кассандра Трезур, не посещают заведения низкого пошиба. Очень жаль. А ты каким чудом достала второе? Перебила бесцеремонно. Подарили, — ответила честно. А что? Интересно вдруг стало. Бывают же совпадения, правда? Картина рассмеялась Кассандра, прикрывая рот рукой, затянутой черной сетчатой перчаткой. Правда, — поддержала лучезарной улыбкой. А как ты попала в конкурсантки? Как и все. Я создала проект и отправила на конкурс. В последний момент выяснилось, что работа прошла отбор. Кассандра самодовольно ухмыльнулась и картеливо подбородок. «Ну да, конечно! Я почти год работала, а она тут за пару дней набросала проект и его тут же приняли?» «Никогда не поверю. Купила, наверное, как обычно». «Поздравляю!» Пробормотала невнятно и поспешила на площадь, где поджидал экипаж. В таких роскошных каретах мне еще не доводилось ездить. Мягкие сиденья с удобной спинкой, деревянные лакированные ручки с позолотой, жаккардовая обивка на стенах, а на окошках – кружевные шторки. Я заняла место у окна и всю дорогу любовалась чудесными видами предпраздничного города. Нарядные хвойные деревца, гирлянды с разноцветными шарами, игрушки, резвящиеся детвора. По заснеженным улочкам спешили прохожие, в сувенирных лавках – Толпились поздние покупатели, отложившие покупку подарков на последний момент. В некоторых домах через окна виднелись накрытые к празднику столы, гости, суетливые хозяева. Глядя на них, становилось тоскливо, ведь у меня никого не осталось. С мачехой и сестрами отношения не сложились, а последняя встреча показала, насколько им безразлична моя судьба. Вскоре карета миновала окраину и выехала на дорогу, петляющую по склону горы, на которой возвышался драконий замок. Назвали его так из-за необычной формы. Надвратная башня выдавалась клином, а сам замок состоял из остроконечных башен, нависающих одна над другой и издалека похожих на гребень дракона. Впечатление усиливалось яркой иллюминацией, которая сверкающими огнями прорисовывала в сумерках голубу исполинского монстра. Легенды о гигантских рептилиях, летающих высоко в небесах, передавали из уст в уста. А о лорде Дрексе говорили, что в его жилах течет кровь тех самых драконов из преданий. Крылатые обладали невероятной силой, слыли искусными магами и умели принимать человеческий облик. Прежде они не вмешивались в дела людей, предпочитая вольную жизнь и свободу. Пока однажды молодой дракон не встретил девушку, ради которой остался на земле. Жили влюбленные долго и счастливо, предпочитая уединение и простор. А где его найти, как не в драконьих горах? С тех пор много лет прошло, истинные драконы покинули наши края, а потомки той самой пары остались и основали город. Говорят, драконы иногда спускаются к людям и разгуливают в человеческом обличье, соблазняя молоденьких девушек. А потом на свет появляются малыши с удивительными способностями, которые мы называем магией. Возможно, и в моей крови есть частичка драконьей крови. Недаром же меня приняли в Академию искусств на факультет созидания. Проект новой башни для лорда Дрекса я рисовал, вдохновляясь старинными преданиями о могучих, вольнолюбивых драконах. Экипаж прогрохотал по каменной мостовой через гостеприимно распахнутые ворота. Я поразилась размеру поясывающих замок, массивным створом из амарантового железа, железной махине подъемного механизма решетки, прутья которой толщиной запястья. Остальные девушки вместе со мной прилипли к окнам, запоминая каждую деталь, чтобы потом пересказать подробности родным, друзьям и знакомым. Поистине, волшебно выглядел и сам замок. Спустившись с экипажа на подъездную дорожку, с открытым ртом любовалась красотой сооружения и подмечала детали в отделке фасада. Каждый каменный завиток сверкал, будто отлитый из золота, и повторял изгиб летящего в небе дракона. Строение уже несколько веков, а оно ничуть не опешало и не утратило прочности и дикой красоты. Создателю драконьего замка я бы поклонилась в ноги. Он точно гений. «Приветствую, дорогие гости!» На вершине широкой лестницы у распахнутых дверей ожидал дворецкий в белоснежном фраке. Мужчина преклонных лет приятно улыбался, одаривая внимательным взглядом каждую конкурсантку. «Прелестные девушки, прошу предъявить приглашение и заранее приношу извинения за эту процедуру». Но таков приказ лорда Дрекса. Кто бы сомневался, что Кассандра, размахивая бумагой бутвейром в знойный летний день, первый поднимется по лестнице и гордо вручит билет дворецкому. «Мисс Кассандра Трезур, желаю приятного вечера!» Мужчина пробежался взглядом по строчкам и учтиво пропустил девицу внутрь. И тут меня ознобом пробило. Но вовсе не от холода и снежинок что сыпались за шиворот. Меня осенило страшной догадкой. А вдруг приглашение не настоящее? Может, меня разыграли? Заставили поверить в существование Флеменфира, подкинули платье и билет в комнату, чтобы посмеяться, когда меня прогонят из драконьего дворца? Озираясь по сторонам и переминаясь ноги на ногу, я стояла и разглядывала у других конкурсантов, что одна за другой скрывались за парадной дверью. На первый шаг к лестнице решилась, когда никого на площади не осталось, а экипаж уехал. «Что ж вы, деточка, совсем замерзли!» – пожалел Творецкий. Трясущейся рукой протянул приглашение и сдержал дыхание, пока мужчина его читал. «Мисс Роза Миллер, желаю приятного вечера!» – расплылся его учтивой улыбки. «Заходите скорее и не забудьте главный атрибут этого вечера», протянула расшитую бисером и пайетками маскарадную маску. Машинально приняла воздушную вещицу и шагнула внутрь. Только после этого сумела выдохнуть. Лакей с поклоном принял у меня меховую накидку, жестом указал направо и скрылся за смежной дверью холла. Я расслышала звуки музыки, доносящейся из зала. Нежная мелодия манила поскорее войти, но я задержалась на минутку, чтобы рассмотреть просторный замковый холл. Как архитектору мне безумно нравилось бродить по старинным домам, любоваться талантливым исполнением и дизайнерскими находками именитых мастеров и мечтать, что однажды и моими работами будут восхищаться. На синем потолке висела золотая люстра формой, повторяющей очертания дракона. Распахнутые хрустальные крылья рептилий светились миллионами мерцающих огоньков, а круглые сферы, будто звезды в небе, медленно кружили рядом. Игра «Света и тени» Кремовый оттенок стен, изумительные картины в постельных тонах, и зеркала зрительно увеличивали помещение, придавали ощущение волшебства и легкости. Особое внимание привлекла статуя золотого дракона у парадной лестницы. Я медленно подошла и с трепетом коснулась выступающих клыков изваяния. На ощупь камень был теплым, но из-за позолоты я не разобрала, что это за порода. Ха! Неожиданно раздалась спиной. Я вздрогнула, резко убрала руку и обернулась, оказавшись лицом к лицу с незнакомцем. «Вы что это сделаете? Бал проходит там!» Статный молодой мужчина в черном фраке, в высоких кожаных сапогах, кивнул на массивные двери в противоположной стороне холла. «Если не хотите опоздать на церемонию, поспешите!» Заранее подготовленный ответ, что заблудилась, комом застрял в горле. Как завороженная смотрела в удивительно темно-синие омуты незнакомца и молчала. Никогда не видела таких глаз, которые, как горные озера в ночи, окантованы жидким золотом и обрамлены густыми черными ресницами. «Это недалеко», — мужчина указал на вход и улыбнулся белозубой улыбкой. «Благодарю», — отмерла и заставила себя отвести взгляд. «Это же неприлично так пристально разглядывать незнакомцев», — подхватив юбки, ринулась к дверям, из-за которых доносился гул голосов в перемешку с музыкой. «Интересно». Кто такой этот загадочный мужчина с необыкновенными глазами? Я взялась за ручку и перед тем, как войти, обернулась. Незнакомец исчез, будто его и не было, и только золотая статуя смотрела мне вслед безжизненным каменным взором. Массивная створка поддалась на удивление легко. Открыв дверь, я скользнула внутрь и на мгновение замерла, оглушенная громкими звуками музыки. Осмотревшись, внезапно сообразила, что забыла надеть маску. Пешно закрепила ее на лице, пока никто не заметил оплошности. Теперь я ничем не отличалась от десятков других девушек в одинаково нежно-голубых платьях. Стоп, а почему одинаковых? Посмотрела на подол собственного наряда. Голубой. Но он изначально был таким, тогда как у остальных конкурсантов цвета отличались. Приподняла краешек маски и взглянула на танцующие парочки через просвет. Затем снова через прорези для глаз. Так и есть. Маска искажала цвета, делая девушек похожими друг на друга. Зачем? Мистер Говард Вайс, наш ректор, обмолвился, что мне дано видеть суть вещей. С такой способностью самое место на факультете контроля и статистики объектов созидания. Но я мечтала творить самой, а не оценивать чужие работы. Вы позволите пригласить на танец? Неожиданно дорогу заступил мужчина в белоснежном фраке и нежно-голубой бутоньеркой в петлице. У гостей мужского пола одежда тоже не отличалась разнообразием. Одна чаще щеголяла в белых костюмах, другая в темно-синих, но при этом оба варианта гармонировали с нарядами партнерш. Пары, кружившие по залу, напоминали хоровод снежинок, которые невесомо порхали над полом и создавали причудливые узоры. Особенно завораживающие. это смотрелось в отражении зеркального потолка, напоминающее оконное полотно, на котором Мороз рисует загадочные узоры. «Простите, я отвлеклась», – опомнилась, что Витая в облаках не ответила на вопрос молодого человека. «Здесь все такое удивительное, что не перестаю восхищаться гением мастера-созидателя! Прощаю!» Кавалер галантно поклонился и протянул раскрытую ладонь. Я машинально присела в реверансе и вложила свою ладонь, и только тогда вспомнила о дурацком гадании Тессы. Хотела отдернуть руку, но она оказалась в крепком захвате. «Ну что же, вы такая робкая!» Незнакомец в маске притянул к себе и положил руку на талию. «Это всего лишь танец». «Зато партнер попался настойчивый», — пробормотал арабей еще больше. «Мы идеально дополняем друг друга. Простите, когда волнуюсь, говорю, что в голову приходит». «Серьезно?» Мужчина уверенно вел в танцы, изящно выполняя положенные па. «В таком случае...» На очередном элементе танца кавалер оказался за спиной, опаляя изгиб шеи горячим дыханием. «Мне повезло. У вас удивительно светлая голова и мысли тоже». Нагло обжег губами кожу. Я возмутиться не успела, как мы оказались друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Но как только вновь сошлись вместе, тут же ответила. А вы к тому же еще и нахал. Вот уж точно никогда не вышла бы за вас замуж. Это еще почему? Искренне возмутился мужчина, вот только ответа не дождался. Мелодия как раз завершилась. И я ловко вывернулась из рук незнакомца, подгадав момент. Этот странный танец и не менее странный разговор выбили из колеи. Мысли так и путались, стоило вспомнить прикосновение горячих губ к коже. Шея до сих пор горела, как если бы ее опалили огнем. Уточнив у лакея, попавшегося на пути, где дамская комната бросилась туда, шарахаясь от гостей в белых костюмах, они походили друг на друга, как близнецы. Однако я знала, того самого среди них нет. И все же каждый день страгивалось, стоило оказаться поблизости мужчине в белом фраке. В дамской комнате я сняла маску, чтобы поплескать в лицо холодной водой. Щеки горели румянцем, и глаза светились шальным блеском. Это все Тесса виновата. И нахал сильными руками и жаркими поцелуями. Каков наглец. Это еще что? Наклонила голову набок, внимательно рассматривая маленькую отметину за ухом. Как раз в том месте, куда поцеловал незнакомец, красовались очертания нераскрывшегося бутона розы. Казалось, художник мастерски смешал синюю краску с золотой и украсил мою шею рисунком. И как с этим быть? Потерла кожу смоченными в воде пальцами, но стереть отметину не удалось. Может, после бала сама исчезнет? Пришлось распустить волосы, чтобы закрывали шею. Гадание? Глупость. Так и скажу подруге при встрече. Вернув маску на место, я поспешила в зал. Музыка стихла. Возможно, скоро объявят победительницу.